науки о земле и космосе. Мария Митчелл. Годы жизни с 1818 по 1889. Астроном. Днём Мария Митчелл трудилась библиотекарем, но любимым местом работы было другое импровизированная лаборатория на крыше родительского дома в Нантакете, штат Массачусетс. Она сидела там в компании пауков, насекомых и бродячей кошки, изучая звёзды. К некоторым ночным явлениям привязываешься, если это слово здесь уместно, записала Митчелл в дневнике в 1854 году. Митчелл начала обшаривать небеса телескопом ещё в детстве. Её отец, астроном и учитель, тащил своих десятирых детей по вечерам на крышу рассматривать звёзды. Для её братьев и сестёр это было семейной повинностью, а для неё стало делом всей жизни. 1 октября 1847 года, как и много раз прежде, Мария ускользнула наверх, пока семья принимала гостей. И на сей раз застало исключительное явление. В слабенький телескоп с пятисантиметровым объективом, что свидетельствует о её прекрасной подготовке как астронома, она заметила пятнышко невидимая невооруженным глазом. Она бросилась вниз сказать отцу, что увидела комету, и он захотел сразу объявить об открытии. Но Митчелл проявила осторожность. Прежде чем поставить себе что-либо в заслугу, она решила более внимательно рассмотреть полоску на небе, чтобы быть совершенно уверенной. В двадцать девять лет Мария, одной из первых американцев, обнаружила комету. и вычислила её орбиту. Достижение Митчелл попало на передовицы мировых газет, и она моментально стала звездой научного мира. Небесное тело назвали кометой Мисс Митчелл. Король Дании отметил её достижение золотой медалью. Мария была избрана в Американскую академию наук и искусств. Вместо звания член, общепринятое обозначение академиков мужчин, появилось новое. Почетный член. На несколько дней повсюду воцарилась наука. Нас чествуют, нами безмерно восхищаются. Приятно немного побыть со причастной величию, писала Митчелл. Она, однако, сохранила способность удивляться происходящему, понимая его неестественность. Даже забавно наблюдать, как твоее особое носится будто со знаменитостью в городе, где тебя много лет не замечали. видеть, как перед тобой распахиваются двери роскошных особняков, прежде никогда не открывавшиеся. Я подозреваю, что вся научное братье тайком посмеивается над этим фарсом. Следующая волна внимания приняла характер предложений работы. Митчелл занималась наблюдениями для Береговой охраны США, которая к 1849 году платила ей жалование в 300 долларов. Позже в 1865 году Мария Митчелл приняла предложение занять должность в Вассерском колледже, что давало ей доступ к телескопу с 30-сантиметровым абиективом. Намного сложнее ей оказалось добиться для своих студенток возможности практиковаться в работе с профессиональными инструментами. Это было исключительно женское учебное заведение, и все учащиеся обязаны были находиться дома с определённого часа. Поэтому занятия по астрономии проводились только днём. Астрономия без ночного неба Митчелл была знаменитостью, не терпевшей нелепых ограничений. Она быстро ослабила протокольные требования для своих студенток и стала добиваться для них всё большего погружения в учебный процесс, включая посещение официальных правительственных наблюдателей солнечного затмения по всей стране. Когда Митчелл добилась права слушать лекции в Гарварде, неугратимым натиском преодолев сопротивление колеблющегося профессора, я спросила, можно ли мне войти. Он сказал: "Да", но счастливым не выглядел. То отправила слушать гарвардского профессора и своих девочек из Вассера. Студентки обожали Митчелл за упорное отстаивание их интересов и голитарный стиль преподавания. Как много значило возможность повседневно контактировать с такой женщиной, писала одна ученица. Не зачем и говорить о её способностях, весь мир знал, кто она такая. Пожалуй, оценить влиятельность Митчелл позволяет её обращение к старшему классу по астрономии. Мы женщины, которые вместе учатся. Мария Митчелл была предана небу всю жизнь. и смогла наблюдать Луны, Сатурна и Юпитера, пятна на Солнце и туманности. Она вдохновила следующее поколение женщин смотреть на небо и идти по её стопам. После смерти Мария Митчелл была увековечена в небе, перед которым преклонялась. Её именем был назван лунный кратер